Здравия желаем, дорогие слушатели. В эфире мы Технологии выживания, и я Евич Юрий Юрьевич. Это одна из передач, посвящённых циклу тактической медицины, то есть медицинское обеспечение в условиях современных боевых действий. Данный раздел называется Обморожение и переохлаждение. Ну, выбор темы базируется на том очевидном факте, что в условиях нашего климата обмороженных гораздо больше, чем ошпаренных. И если такие разделы, как минно-взрывная травма, огнестрельные ранения, э, обеспечение охраны и обороны медицинского пункта и так далее, многим слушателям могут показаться не актуальными, из цикла, ну, я же девочка, соответственно, со мной это не может случиться, то раздел обморозиться или переохладиться в нашем Климате случиться может с кем угодно. Итак, при воздействии низких температур возможны два вида патологических процессов: обморожение локальное – это локальное нарушение температурного режима в каком-либо участке тела. Еще он называется отморожение и переохлаждение, то есть общее нарушение температурного режима во всем организме снижение температуры. Возникновение того и другого способствует влажный воздух, ветер, длительное неподвижное положение, плохое питание, кровопотеря, сырая и тесная обувь и одежды. Сразу нужно отметить, что возникают оба эти состояния, а в особенности обморожение гораздо чаще при температурах около нулевых, чем при сильном морозе. Связано это, во-первых, с тем, что в сильный мороз люди одеваются более тепло, во-вторых, с тем, что в сильный мороз влажность воздуха гораздо меньше. Нужно помнить, что мокрая одежда пропускает тепло в 25 раз лучше, чем сухая. Соответственно, в мокрой одежде и обуви заморозить те или иные части тела возможно гораздо быстрее, чем даже в сильный мороз, будучи сухом. Ну и следующие дополнительные факторы, что когда температура около 0, вроде бы светит солнышко, вроде бы не холодно, и люди одеваются часто более легко, чем в сильный мороз. Ну, и в качестве вишенки на торте выступает тот факт, что редкая одежда одновременно является тёплой и влагоизолирующей. Ну об этом мы поговорим отдельно. Короче говоря, все выше перечисленное приводит к тому, что организм может подвернуться обморожению или отморожению и переохлаждению. Обморожение или отморожение – это когда переохлаждены локально какие-то отдельные периферические части тела: конечности, нос или уши. Чаще всего выступают в качестве этих частей тела. Симптомы: в начале небольшая боль и покалывание, локальное покраснение, а затем исчезновение чувствительности, побледнение вплоть до белизны. Если отогреть конечность сразу, она через три-четыре часа принимает обычный вид. Если отмораживание длится долго, на коже появляются пузыри и местами начинается мертвецность. Опасность от замораживания значительно увеличивается при температуре воздуха ниже десяти градусов Цельсия, сильной влажности и сильном ветре. По глубине поражения различают четыре степени отмораживания. Первая: сначала побеление кожи и потеря чувствительности, позже синюшная окраска кожи, отечность, зуд. Вторая степень. А мертвение поверхностных слоев кожи, появление пузырей, наполненных светловатой жидкостью. Третье, а мертвение кожи и подкожной клетчатки, появление пузырей с кровянистой жидкостью. И четвертое, а мертвение всех тканей пораженного участка до кости включительно. При обморожении нужно прекратить воздействие травмирующего фактора. При необходимости переодеть в сухую одежду, укутать в одеяло, наложить теплоизолирующую повязку, доставить в тёплое место, дать обильное горячее питьё, накормить горячей пищей, эвакуировать в лечебное учреждение. При этом не допускается растирание повреждённого места снегом, шерстяной или грубой тканью, спиртсодержащими жидкостями, приём спиртного, использование открытых источников огня, костёр, факел. Почему именно так? Дело в том, что когда какой-то участок тела подвергся локальному переохлаждению, клетки ткани в нём переходят в состояние анабиоза, то есть по максимуму э-э угашают свои процессы жизнедеятельности и впадают в состояние близкое к спячке. Так они потребляют меньше кислорода и меньше питательных веществ. Если мы их согрели снаружи, то есть растерли, обогрели факелом и так далее, они стремительно выходят из состояния анабиоза и начинают требовать много питательных веществ. А глубоко лежащие кровеносные сосуды как были в спазмированном состоянии и поставляли недостаточно крови. Так в этом состоянии и остались. Сердечно крови поступает к тканям мало. недостаточно, а они уже пробудились и приходит это к тому, что клетки массово гибнут, потом развивается некроз, ужасное мертвение целых органов, потом приходится оперировать, ампутировать конечности, уши отпадают и так далее. Причём идея растирать пострадавшего сперсодержащими жидкостями, снегом и так далее крайне популярна, уже много десятилетий, если не столетий упорно это делают. Какие же наши действия в случае, если имеется обморожение ких то локальных органов. Мы должны согревать кровь, которая поступает в этот орган. Простейший вариант, если у нас переохлаждена кисть, то мы заворачиваем в сухое тёплое одеяло либо какую-то другую ткань конечность, а выше места обморожения заметно выше можно приложить грелку к кровеносным сосудам, можно растирать конечность, чтобы кровь быстро текла, чтобы кровь поступала в повреждённый орган э разогретый Таким образом, мы отогреваем орган не снаружи, как делаем растиранием непосредственно его, а и изнутри путём поступления к органу согретой крови. Так. Общее переохлаждение организма и гипотермия. Вот, похлочаю. Итак, гипотермия или общее переохлаждение организма наступает в том случае, если переохлаждению, как следует из названия, подверся весь организм, а не отдельные его части. Чаще бывает при очень низких температурах. В крайних своих проявлениях гипотермия является у собой очень серьёзную проблему, поскольку может привести к гибели человека. Однако В условиях боевых действий она является проблемой даже в самых начальных своих этапах. То есть первая же стадия гипотермии характеризуется тем, что у человека резко перестают слушаться его кисти, пальцы. Соответственно, человек теряет возможность обращаться с оружием и боевой техникой. Его ценность боевая падает уже до нуля. На второй стадии развития гипотермии у человека развивается апатия, вялость, заторможенность. Но ну, это характерные симптомы наступают из-за того, что мозг человека поступ получает не достаточно теплой крови и начинает, грубо говоря, протормаживать. И В этом состоянии сонливость, апатия, безволье, человек не просто имеет нулевую боевую ценность, а ценность отрицательную. За ним нужно следить, чтобы он не отстал, не потерялся, не попал под технику какую-нибудь тяжелую. То есть он представляет уже проблему для подразделения. Если же гипотермия развивается дальше и человек теряет сознание, то у нас реальная проблема. Нам нужно его быстро эвакуировать в какое-то место, где можно будет проводить мероприятия, нацеленные на его реанимацию. Ну и, наконец, в тяжелых, кстати, как я уже. сказал, человек может умереть. Причина смерти достаточно простая. Если температура крови, которая поступает в мозг и сердце ниже какого-то определенного уровня, то может наступить остановка дыхательной и сердечно-сосудистой деятельности со всеми уникальными отсюда последствиями. При этом внимание, маленький, но важный момент: люди, которые от переохлаждения погибли, имеется возможность их реанимировать гораздо дольше, чем у людей, погибших от других причин. Известен случай, когда вот недавно написали сам. вложить в историю человечества. Туристка в горах замёрзла, 6 часов не было у неё сердечной деятельности, а потом спасатели сумели её реанимировать, вернуть в жизнь. Связано это с тем, что когда при низких температурах мозг человека отключается и сердце и лёгкие, то мозг потребляет питательных веществ гораздо меньше, чем в случае любой другой смерти, и клетки, как бы моза, впадают в состояние анабиоза, есть потом шанс, что человек вернётся к жизни. Так вот, при И под терми при общем переохлаждении важным фактором является возможная кровопотеря. То есть, если человек э получил ранение, он переохлаждается и потерял крови особенно много, он переохлаждается гораздо тяжелее и сильнее, чем если у него не было кровопотери. В любом случае Для профилактики гипотермии нужно использовать адекватную одежду и обувь, о которой мы поговорим в следующей нашей лекции. А пока я скажу, что делать, если у вас имеется человек с общим переохлаждением организма, вне зависимости от того, по каким причинам оно наступило, то ли в следствие кровопотери, например, и незначительного мороза, то есть в следствие длительного, то ли в сле, во вследствие длительного пребывания на сильном морозе. Итак. В во всяком случае нам нужно сделать следующее. Кладём на землю носилки. На носилки кладём туристический коврик. На туристический коврик кладём спасательное одеяло или космическое одеяло. Распространённы такие одеяла из металлизированной фольги. М-м одеяло кладётся ромбом, то есть углы в головах и ногах пострадавшего, а два других угла с боков от пострадавшего. После этого на одеяло кладём спальник, либо тёплую одежду, либо ещё что-то, во что будем пострадавшего заворачивать, а уже на это кладём пострадавшего. При этом важный момент и первый: если на нём есть мокрая одежда, крайне желательно его переодеть в одежду сухую. Во-вторых, Если есть малейшая возможность, неплохо бы на пострадавшего одеть какие-нибудь памперсы, э, взрослые, потому что будучи согретым, он скорее всего обмочится, и все усилия наши по согреванию э его пойдут прахом. Следующий момент. Переоделим человека в сухое. мы его перед тем как заворачивать в спальник либо ещё что-то очень хорошо, если у вас есть грелки туристические. Если грелка одна, её нужно положить на солнечное сплетение. Если у вас есть ещё пара грелок, их можно положить под мышки пострадавшего. Наконец, если грелок совсем много, ещё парочку можно положить на шею с обеих сторон на сонные артерии пострадавшего. При этом учтите, что грелка нагревается до градусов 70, соответственно, её нужно или класть, завернув в ткань, или прикладывать к белью пострадавшего, поверх белья класть словно нельзя класть на голое тело в противном случае вы организуете ожоги пострадавшему. Важные моменты состоят в том, что, как мы вы заметили, мы согреваем человека изнутри, то есть согреваем солнечное сплетение, подмышки и так далее. Почему так? Э В правилах спасения переохлаждённого сказано: нельзя согревать человека резко, то есть заносить его в парилку, класть на решётку моторного отсека бронетехники, нельзя давать ему алкоголь и сильнотонизирующие вещества типа кофе, и нельзя согревать конечности быстрее туловища. Связано последнее правило с тем, что у человека заблокированы кровеносные сосуды все э, при переохлаждении, кроме сосудов сердца, сосудов головного мозга и лёгких. То есть говоря совсем по-простому, сердце качает кровь через лёгкие, а потом обогащённая кислородом кровь поступает в мозг для того, чтобы мозг не умер. Всё остальное заблокировано. Если мы резко согрели конечности, из конечностей поступает большое количество охлаждённой крови непосредственно к сердцу и Вследствие этого наступает стремительное переохлаждение, остановка сердца, гибель пациента. Это надо учитывать, потому что многие прикладывают грелки как раз к пяткам, а потом удивляются, что человек умер. Итак, обложили пострадавшего грелками, завернули в спасательный в спальный мешок либо тёплую одежду, а сверху заворачиваем спасательное одеяло. Здесь нужно понимать, что крайне важно завернуть человека как кокон. То есть углы подворачиваем с боков, один угол подворачиваем с ног, верхним углом заворачиваем голову и всё это обматываем скотчем либо лентой какой-нибудь киперной. То есть нам нужно все зафиксировать, чтобы человек в этом состоянии завернутом тепло наружу и сколько на не выходило, иначе все наши усилия пропадут даром. И второй момент подчеркиваю: крайне желательно человеку одеть на голову шапочку, а сверху еще завернуть спасательным одеялом. Многие забывают, что до 20 процентов тепла теряется именно с поверхности головы. Соответственно, если мы голову не утеплили, мы сами лишили себя эффективности в спасательных мероприятиях. Да, при этом, если человек в сознании, можно дать ему пить тёплое сладкое питьё, и на носилках мы его переносим в место, где сможем оказать ему мероприятие более качественное по согреванию. Чаще всего это какое-нибудь здание, либо отапливаемая техника, бронетехника, в которой в здание повезём. Всякие экзотические способы согревания пострадавшего там теплом женского тела и так далее, которые так любят обсуждать люди. Я хочу сказать следующее. Проводились эксперименты, эксперименты показали свою эффективность, но в условиях современных боевых действий я не только не видела осуществления этих способов, но даже не представляю себе в поле, как пострадавшего оборачивать обнажёнными женщинами. Поэтому применяются более простые способы, о которых я уже сказал. грелки, спасательное одеяло, тёплые спальные мешки, сухие вещи и напиток сладкий. При этом очень хорошо, если у вас есть глюкоза либо фруктоза. Теплый напиток с тёплым напитком таким содержамым даст гораздо лучший эффект для восстановления деятельности мозга, чем если просто насыпать сахар. Но, к сожалению, такого чаще всего не бывает, поэтому тёплый чай, крепкий кофе ни в коем случае нельзя. пострадавшему с тяжёлым переохлаждением, напоминаю об этом. Итак, по теме обморожение, переохлаждение всё. Дальнейшая вторая лекция у нас будет о том, как одеваться, чтобы переохлаждение у вас не наступило. С вами были технологии выживания, тактическая медицина и я, Евич Юрий Юрьевич. До новых встреч.